Глава двадцать третья. О ведьмах настоящих и людях хуже ведьм. Расставались мы довольны друг другом и пирожными. Последними мне показалось в большей степени, но я надеялась со временем заработать преимущество. И все бы хорошо, но стоило мне покинуть мэрию, вдохнуть жаркий южный полуденный воздух, как улыбка схлынула с моего лица. Перед глазами вновь возник виденный утром силуэт, от очертаний которого сердце зашлось в оглушительной гонке. «Все хорошо», — успокаивающе начала мали уводя меня в тень и усаживая на скамейку под платаном. Она чувствовала изменение моего настроения мгновенно и не приминула вмешаться. «Я с тобой, и пока я рядом, это твоей тетушке нужно опасаться за свое благополучие», — чересчур уверена для голословного заявления, — сказала ведьмочка. И «Я не смогла ей не поверить. Я в порядке». Заверила я спустя пару минут, когда мир вновь обрёл свои естественные черты, а дыхание восстановилось. «Не похоже на то», — Маля отрицательно покачала головой. «Посидим ещё немного, пока ты окончательно не придёшь в себя, и навестим лавку Дженнифер. Зелье — её сильная сторона, а уж успокоительное почти самый ходовой товар». «Почти?» «Чем ближе лето, тем больше спрос на похудательные микстуры». Маля поморщилась. Разговоры о фигуре всегда наводили на неё тоску. «Разве они действуют?» — удивилась я. «Как элемент самовнушения?» — вздохнула Мали. «Но если ты ведьма и что-то смыслишь в составах, там тоже успокоительное, но с другой отдушкой», — печально закончила ведьмочка. «Не существует быстрого способа избавиться от лишнего веса. Просто от веса легко, но, боюсь, на него никто не пойдёт в здравом уме», — перехватив мой недоумевающий взгляд, Мали пояснила. «Ампутация». «Способ быстро безотказный, но вернуть утраченное больше не удастся». «Добрая Мали», — протянула я, тряхнув головой. Но, вы это не помогло. Ведение отделённых от тела конечностей заняло моё сознание, напрочь вытесняя сомнения по поводу тётушки. «Такая уж уродилась», — Мали отвесила шутовской поклон и внезапно прищурилась, словно высматривала кого-то. На миг мне даже показалось, что её глаза нехорошо полыхнули, Но стоило моргнуть, и следов раздражения более не было на лице подруги. «Если пришла в себя, идём. Я бы не хотела опаздывать на обед к моей леди. И твой муж определённо будет там. И господин Морган», — осторожно уточнила я, поднимаясь и отряхивая платье. Но обошлось. Видимо, никто не решился пакостить вблизи мэрии и портить общественный скарб не стал. «Блондин?» — мали обернулась ко мне. Я кивнула, подтверждая. Кажется, у него нашлись какие-то дела, и он покинул особняк меньше, чем через четверть часа с момента прихода. Что, впрочем, логично. Лорд Эдингтон терпеть не может этих пройдох. Больше никто из нас не поднимал эту тему. Зато Малли, поняв, что я уже отдохнула и достаточно отошла от потрясения после заявленного ею способа похудеть, целеустремленно направилась к выходу с городской площади. Мне не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Благо, подруга не спешила и, заметив, что я чуть подотстала, снизила свою скорость. В лавке незнакомой мне ведьмы было не протолкнуться. Способствовало ли тому яркое солнце или прибытие в город завидных холостяков, а может, пресловутая столичная мода, выдвигавшая вперёд обладательниц хрупких, почти болезненных форм, всё это осталось для меня загадкой. Но спрос на похудательное зелье был очевиден. — Мали? — удивлённый возглас вклинился в торговый шум. Я обернулась и успела лишь заметить, как мелькнул край фиолетового платья, и кончик тёмно-русой косы мазнул меня по щеке. А уже в следующее мгновение мою подругу самым бессовестным образом обнимали за плечи и вели к притаившейся за прилавком двери. «Я не одна», — заметила ведьмочка, останавливаясь и кивая в мою сторону. Её спутница замерла и наградила меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Впрочем, стоило ей прищуриться и изучить меня внимательнее, На место Аскала пришла вполне доброжелательная улыбка. «Приглашаю тебя войти!» Она кивнула мне и, больше не оборачиваясь, потянула мали по прежнему маршруту. Моя ведьмочка виновато развела руками, но отбиваться не стала. Видимо, в их отношениях с Дженнифер что-то строилось на традициях, нарушать которые не следовало. Уже пересекая порог, отделявший пространство лавки от личных комнат хозяйки, я поняла, почему её слова звучали так странно. Волна чужой силы окутала меня и, словно увидев в ауре какой-то знак, отпустила, пропуская внутрь. Не виделись. Я расслышала лишь самый конец реплики хозяйки, суетящейся у столика. На нём уже имелось три бокала, а в руках Дженнифер держала открытую бутылку. Судя по запаху, алкоголя в содержимом не было. «Прости, я была занята», — отозвалась Мали. «Ведьмочка не стала присаживаться». а потому с интересом изучала выставленные на обозрение запечатанные бутыльки с разноцветным содержимым. «Мне нужно что-нибудь успокоительное». «Тебе?» — Дженнифер обернулась, вздёрнув тонкие брови. «Рин», — подруга кивнула в мою сторону. «И не делай вид, что ничего о ней не знаешь. Думаешь, я не видела твой любопытный нос на банкете? И на нашем собрании? Считаю, что представление должно быть официальным», — хмыкнула хозяйка лавки. «Меня зовут Дженнифер». «Но лучше зови меня Фер. Дженни — это слишком просто». Рин. Я кивнула и протянула руку собеседнице. Та, опустив на лицо серьёзное, если не сказать чопорное выражение, её пожала. «И зачем тебе успокоительное?» Дженнифер, хотя теперь лучше было звать её просто Фер, вернулась к прерванному занятию. «Мне кажется, что я видела в городе свою...» Я замялась, не зная, как будет правильнее назвать леди Шарлотту. «Своего бывшего опекуна». только ли кажется нахмурилась девушка щедро плеснув в бокалы из другой вытянутой из под стола бутылки пока сложно судить я не успела никого отправить по гостиницам так почему бы не сделать это сейчас Фера подмигнула мне сейчас кого нибудь и снарядим а лучше в руки ведьмочки сам собой впорхнул белый вестник напишем арди у него должны быть списки всех въезжавших в город а если она пришла порталом если воспользовалась городским то тем более сведения о ее прибытии уже есть», — отмахнулась Фер. «Арди, ее муж», — тихо подсказала мали в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Отвечает за учет всех, въезжающих в город». Пояснению мали я даже не удивилась. Кажется, начала привыкать, что весь город в той или иной степени был связан с ведьмами, и узы эти были брачные. «Вот и все», — закончив писать, Фер подкинула листок бумаги. Он прямо в полёте превратился и белым сгустком то ли тумана, то ли огня унёсся к приоткрытому окну. «Теперь подождём немного и узнаем точно, прибыла ли в город. Леди Шарлотта Калиори», — подсказала я. Хозяйка лавки нахмурела лобик, словно в попытке вспомнить, но быстро сдалась. «Никогда не слышала», — заявила она и вновь посмотрела на неполные бокалы. «Пожалуй, хватит», — ведьма решительно отправила бутылку подальше и протянула мали напиток. Только маленькими глоточками, чтобы в голову не ударило. Уточнение заставило меня снова принюхаться, но ничем подозрительным бокал не пах, разве что травами. «Это не шабашное зелье, но эффект схожий. Эйфория, веселье и небывалая храбрость», пояснила мне мали отпивая Я с опаской взяла свою порцию. С одной стороны, любопытство требовало попробовать. К тому же, обе ведьмочки уже довольно щурились. С другой — Мне не хотелось снова выпадать из жизни на сутки. «Да пей уже», — недовольно буркнула Фер, обиженная недоверием к своему искусству. «Не отравлю. И последствий только если сама куда-нибудь встрянешь. А так посидим здесь часок, и всё выветрится. Мне вечером ещё работать, так что стала бы я плана менять из-за вас». Я вздрогнула от отповеди девушки и торопливо отпила. «Слишком много». Закашлялась, пытаясь добраться до воздуха. и перехватила обреченный взгляд Фер. Кажется, в меня она больше не верила. Весь ее вид говорил, «За что мне это недоразумение в гостях? Вы избавить обеих ведьм от своего присутствия я пока не могла». «Маленькими глотками», — напомнила Мали, сжимая мою ладонь. Я виновато улыбнулась и последовала рекомендациям. На сей раз внутри потеплело, словно моя сила откликнулась на подношение. Захотелось улыбаться всему миру. а лучше идти и изменять его к лучшему. И даже явление тетушки больше не казалось проблемой. Так, досадным недоразумением, на пути к великому счастью. В чем это счастье должно было заключаться, я пока не знала. Но появилась странная вера, что обязательно разберусь. Впорхнувший в комнату вестник чуть поумерил мой энтузиазм. Фер протянула руку, перехватывая послание, и прямо в ее пальцах белый сгусток превратился в небольшой лист бумаги, исписанный тонкими рунами. «Так, посмотрим», — протянула ведьма и пробежала глазами по строкам. «Нет, нет, нет». Она взглянула на меня и виновато кивнула. «Да, леди Калиори есть в списке». Моё сердце пропустило удар. Предполагать, появление тётушки в городе было одним, а знать наверняка. Тут уж я с трудом заставила себя улыбнуться Фер. Она ведь мне помогла и достойна хотя бы такой благодарности». Но взять себя в руки после известия... Наверное, если бы не выпитое зелье, я бы сейчас с трудом справилась с охватившей меня тревогой, стремительно перерастающей в панику. Но мне повезло. Глядя на сосредоточенное, словно готовое к бою лицо Мали, на афер, переставшую смотреть на меня укоризненно, я тихо, но твердо сказала. «Я справлюсь. Мы поможем», — уверенно заявила Мали, обнимая меня за плечи. Пустой бокал был отставлен на столик. Она остановилась в гостинице Такоев. Поморщившись, не дожидаясь вопроса, сообщила Фер, сверившись с записями мужа. «Как знала, что к нам соваться не следует!» Ведьмочка воинственно сжала кулачки. «Знала!» — кивнула Мали и пояснила. «Она уже пыталась добраться до Рин. Не без помощи темной ведьмы, не нашей такая аура матушке незнакома оказалась». «Вот как!» — задумчиво протянула Фер. «Значит, мы в своем праве». «Защищать сестренство наш второй после священного долг. Нужно поставить остальных в известность, я беру это на себя», заявила хозяйка алхимической лавки. «А вы сообщите леди Кандиде. Старшая должна решить, каким будет наказание». «Разве мы суд, чтобы назначать кару?» Выходя из лавки, спросила я у Мали. собиралась откладывать в долгий ящик свою связную деятельность, потому тут же, едва действия зелья немного поутихло, выпроводила нас на улицу за преступление против одного из нас да к тому же она усмехнулась судья женат на надин такое специально выбрала место куда нам ходу нет мали недовольно поджала губы сворачивая за угол как я уже знала до городского особняка лорда эдингтона идти было совсем немного они из лока хуже до того как приехать в грастин георг такой был охотником на одаренных Разумеется, на преступников. Но со временем все одарённые в его глазах стали преступниками. И где бы он ни селился, вокруг ему увиделись враги. Грастин не первое место, где он пытался укрыться. И мне хотелось бы думать, что не последнее. Этот старик, пусть и выходит из своей гостиницы раз в месяц на базар, всё равно успевает кому-нибудь дорогу перейти. «И ведь мы ничего не могут с ним поделать?» — удивилась я. Постепенно слыша о связях, протянувшихся по всей вертикали власти, «Я грешным делом решила, что ведьмы здесь едва ли не единственная власть». «Нет», — Маля покачала головой, — «законов он не нарушает». «А что нам неприятен, это не повод для выселения». «Землю под свою гостиницу он выкупил, здание возвёл на заработанные законно средства. А что склочный такой, так за это штраф положен, и он их исправно платит. Как и все другие налоги. Штраф за сквернословие у нас так и прозвали». «Налог такое, это если услышишь случайно, чтобы понимала, о чём речь. Но почему нам ходу нет в его гостиницу? Это же общественное место должно для всех быть открыто». «Оно и открыто», — хмыкнула Мали. «Только зайти внутрь ты не сможешь, если силой наделён». «Где только он столько эндариума нашёл?» Я поморщилась. О свойствах этого священного для инквизиции металла я была наслышана из курса истории. Официально его продажа запрещена не была, но чтобы купить хоть пару граммов, нужно было пройти столько инстанций, что легче было сходить к магам и заказать артефакт с похожими свойствами. Это было бы дешевле и гуманнее. Даже в небольшой концентрации эндариум вызывал у одарённых головокружение. А если тем доводилось коснуться изделий из священного металла, то на коже могли появиться и ожоги, не сходившие после контакта ещё несколько месяцев. Кажется, пару сотен лет назад Инквизиция так и выявляла одарённых. Перевентимными рейдами по деревушкам, где всех подряд заставляли лбом касаться крестов из Индариума. Отказаться от процедуры равнялось признанию. Меня передёрнуло при мысли, что где-то в городе есть подобный металл. Я и раньше не одобряла действия Инквизиции прошлого. А уж теперь, когда Индариум стал опасен для меня лично, я как никогда понимала, почему гостиницу Такоев обходят стороной. «Подожди, но ты ведь сказала такое, значит, он не один представитель своей семьи. Да, у него еще жена есть и малолетний сын, но в городе их почти не видно. Девушка из Таласки, там иные нравы, хотя никакая другая за него и не пошла бы. А так съездил в пустыню, купил себе жену и из дома не выпускает. И не сделаешь ему ничего, законы нужно менять. К одаренным они более милосердны, а если ты женщина силой обделена?» Малли скрипнула зубами. «Бесит. Мы миновали еще один перекресток, и городской дом семейства эдингтон появился во всем своем великолепии. На балконе, словно только и ждала нашего появления, сидела леди Кандида в компании моего мужа и пила чай. Лорда эдингтона рядом не наблюдалось. Видимо, мэр воспользовался благовидным предлогом и ретировался подальше от настойчивого гостя. А сам гость, в свою очередь, сбежать от пожилой леди был не в силах. «Мои дорогие», Леди Кандида поднялась и благосклонно нам кивнула. «Присоединяйтесь. Мэри, подойти им чай». Стоя внизу служанку, я разглядеть не могла, но сомневаться, что к тому времени, как мы окажемся наверху, чай уже будет разлит по чашкам, не приходилось. Мы поднялись по лестнице, мали уверенно вела, кивая особо доверенным слугам, кому позволялось показываться на глаза хозяевам. На меня косились с любопытством, и отчего-то они на лицо, а на живот, словно ожидали, что я за пару дней наем сотню килограммов. «Сплетни!» — шепотом пояснила Маля, когда я остановилась в недоумении. «Те, кто не знает о нашем долге, считают, что ты воспользовалась положением и поспешила окрутить завидного холостяка. И чтобы он не ушел от тебя, разглядев, как прогадал, ты, по их мнению, должна побыстрее перевязать его к себе ребенком». «Вот еще!» — буркнула я. «Дети не должны быть инструментом, чтобы не стояло на кону». «Не все обладают такими принципами», — уклончиво ответила Мали и продолжила путь. Видимо, тема детей была для неё больной. Впрочем, зная её историю и отношения родной семьи, она слишком хорошо понимала, о чём говорит. Мы прошли ещё пару ступенек, свернули за угол, я буквально влетела в объятия вышедшего навстречу Мартина. Тёплое дыхание опалило кончик уха, когда он прошептал. «Спаси меня!» — ещё громче, чтобы все слышали, добавил. «Вы так прекрасны, моя дорогая, что я сам себе завидую». «И есть от чего подтвердила довольная леди Кандида, выглядывая в коридор и любуясь представлением. А Мартин не мелочился, обнял меня, приподнял воздух и закружил. И, наверное, со стороны это было мило, но у меня закружилась голова и захотелось прилечь. «Не смею вам противоречить», — не отводя от меня глаз, согласился господин Клейн. «Мои девочки», — «Столика идеально вымеренного превосходства», — сказала леди Кандида. «Присоединяйтесь. Мы с нашим дорогим Мартином как раз обсуждали новые веяния в столице. Представляете, мой милый племянник одобрил проект этого Виктора Агдора», — устало, словно не в первый раз подсказал Мартин. «Верно. Проект Виктора Агдора о создании железной дороги. И какое совпадение. Одна из станций будет находиться в Грастине». «Мы с нашим дорогим Мартином как раз размышляли. Где лучше расположить станцию, чтобы шум прибывающих экипажей — поездов?» «Да, верно, поездов». Леди Кандида лукаво усмехнулась, не скрывая, что ее забывчивость — простая уловка, чтобы выяснить, как далеко простирается терпение собеседника. Судя по довольному взгляду, за те несколько часов, что шел разговор, господин Клейн не успел ее разочаровать. Мой драгоценный Густав считает, что шум от этих громадин, в них ни капли магии нет, представляете? Несет большую опасность для нашего города, чем нашествие необразованных господ, стремящихся приобщиться к провинциальному быту и вернуться в свои золотые годы. «Мне кажется, город выстоит», — вмешалась в разговор Мали. «И изрядно выиграет», — поддержал ее Мартин. «Только представьте, всего пара лет и...» И, кажется, свою речь господин Клейн уже заучил наизусть со всеми ухами, вздохами, жестами и закатыванием глаз. Тем не менее, несмотря на его актерство, спорить с ним было затруднительно. Словно он возражения уже отработал и на каждый чих выделил свой платок. «С вами отчаянно невозможно спорить», спустя четверть часа сказала леди Кандида, обмахиваясь веером. «Так и быть, мы одобряем ваш проект. Деньги, которые вы обещали городу, «Лишними ни для кого не будут. Но вы должны пообещать, а лучше подписать бумаги, что ваше предприятие будет сотрудничать только с теми людьми, на которых укажет мэрия. И никакой самодеятельности». Супруга мэра недовольно поджала губы, и мы с мали понятливо переглянулись. Ни одна ведьма не хотела, чтобы обещанные барыши уплыли в руки к локону. А ведь появление в городе нового мощного игрока определенно вызовет передел сфер влияния. «Разумеется, господин Агдар предпочитает работать именно с одаренными», охотно заверил господин Клейн и сменил тему. «Любовь моя, вы выглядите обеспокоенной. Я так наскучил вам своими речами?» «Вовсе нет», — я покачала головой. Перехватила взгляд Мали и, глубоко вдохнув, сообщила. «Моя тетушка, леди Шарлотта, от чьего внимания и опеки мне пришлось сбежать, приехала в Грастин. «Пусть уезжает обратно». отрезала леди Кандида, поджимая губы. «Едва ли она согласится на это так легко», хмыкнул Мартин, но под тяжёлым взглядом леди добавил. «Это не стоит вашего внимания. Как муж я несу всякую ответственность за мою Рин. Мы не отказываем в помощи своим», леди нехорошо прищурилась. принталь Я вздрогнула от своего имени в устах старшей ведьмы города, но та лишь успокаивающе улыбнулась. «Твой друг нам всё объяснил?» пока ты отдыхала после встречи в кругу сестер. Конечно, было бы лучше, если бы ты сама призналась, но мы понимаем, одинокой девушке, которую предает близкий человек, трудно поверить кому-то. Но, полагаю, мы заслужили твою откровенность теперь. «Да», — пересохшим от волнения голосом сказал я, «заслужили более чем. По щекам потекли первые капли вины и облегчения. И спасибо вам». «Полноте!» — леди отмахнулась веером, хотя определённо ей понравилось моё раскаяние. Суровость из её глаз ушла, и женщина напомнила. «Я хочу знать всю твою историю. Как наше бедное дитя оказалось в Грастине?» Всё время, что я помню, я начала с первых воспоминаний, раз уж леди пожелала слушать. Меня звали Ренталь Калиори. Тётушка, до тех пор, пока я не доросла до возраста, когда начали брать на обучение в Вальех, Она одна занималась мною. И я была ей благодарна, хотя моя подруга Ларин не разделяла этих чувств. Я сделала паузу, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. Мне не хотелось верить, что я лишняя даже для своей тети, ведь она меня вырастила. Она была всем, что у меня было, кроме Ларин. Я улыбнулась. Именно Ларин помогла мне убежать, когда леди Шарлотта... Я попыталась произнести имя тетушки твердо, но голос дрогнул. «Решила выдать меня замуж по своему усмотрению». «И ты не знала, почему она приняла такое решение?» «Нет», — я отрицательно покачала головой. «Мне не хотелось верить, что за её мотивами скрывается...» «Жажда наживы», — подсказал Мартин. Я вздрогнула, почувствовав его руку на своём плече. Погружённая в себя, я не заметила, когда он успел подняться и встать за моей спиной. Мне довелось встречать леди Калиори в обществе, и я не могу порекомендовать знакомство с ней в качестве удачного. Признаться, долгое время ни я, ни мои друзья не были осведомлены о наличии у леди Калиори племянницы. «Она не выводила вас в свет?» — уточнила у меня леди Кандида. «Мы почти не ездили в гости, а когда ездили, я бы не хотела больше там бывать», — призналась. «Общество, в котором мне приходилось бывать с леди Шарлоттой», разительно отличалась от Вальеха. И совсем не такое, как здесь. Я улыбнулась, но улыбка моя быстро померкла, стоило вспомнить о леди Шарлотте. Но когда меня приглашали девочки, она всегда отвечала им отказом. «У нас всегда...» — я горько усмехнулась. «Находились дела». «Ясно», — леди кивнула и приказала. «Продолжайте, Мартин. Мне сложно что-то добавить, разве что о том, как я был удивлен, когда узнал, что моя возлюбленная находилась под опекой леди Калиори. Признаться, я бы ей щенка на день не оставил. Эта женщина не из тех, кто заботится об окружающих из человеколюбия или высоких идеалов. Вот как!» Голос старшей ведьмы города был холодней льда. «Что ж, господин Клейн, как муж нашей милой Ренталь, вы можете рассчитывать на любую поддержку в деле избавления от ее родственницы. Я не услышала лжи в ваших словах и чувствах. Я вижу, как тяжело нашей милой Ренталь самой говорить об этой даме. Потому, я полагаю, не лишним будет связаться с моим драгоценным племянником, чтобы он поспособствовал в выяснении всех обстоятельств дела. Примного вам благодарен. Я уже успел составить запрос в столицу, но не мог отправить его без согласия Ренталь. Я согласна. Тихо откликнулась, когда все взгляды скрестились на мне. И пусть я не знала, что задумал Мартин, его участие подкупало. Правда, мне не совсем были понятны слова леди Эддингтон о чувствах. Впрочем, Мартин Клейн мог быть просто хорошим человеком, искренне желавшим помочь мне. Ведь так? «Тогда пришлите документы к ужину», — подумав, решила леди. «Георг не любит, когда его тревожат пустяковыми делами до вечернего чая». Я промолчала. Пусть свою судьбу я пустяком не считала, но для короля она действительно ничего не значила. «Благодарю за участие в нашей судьбе». Мартин поднялся и поклонился. Ровно настолько, чтобы глубокая благодарность не превратилась в унизительное раболепие. «Мы вернёмся домой, если позволите», проговорила я, поняв, к чему клонит Мартин. И решив, что дома, смогу узнать от него больше подробностей. Ведь мне он про составленный запрос ничего не говорил. Да и разглашение моей тайны, пусть и такое удачное, он должен был как-то объяснить. Разумеется, но к вечеру жду от вас все бумаги и... Леди Кандида серьёзно кивнула мне. «Не беспокойся, девочка моя, ведьмы своих не отдают. Что бы ни придумала эта шарлатанка, пойти против королевской воли ни один суд не сможет». «Спасибо», — я улыбнулась, — чуть виновата, поскольку стыд сжёг меня изнутри. «Но искренне». «Идите», — разрешила леди, подавая знак служанке, тут же наполнившей чашку леди горячим чаем. мали хотела было пойти следом, чтобы проводить нас, но старшая ведьма одним взглядом заставила младшую остановиться. «Они сами найдут дорогу!» Мартин согласно кивнул, и мне не оставалось ничего иного, кроме как положить ладонь на его локоть и позволить себя увести. Всю дорогу до экипажа мы молчали. Мартин выглядел задумчивым, но на мой вопросительный взгляд улыбнулся и чуть сжал мои пальцы, словно говоря «Все в порядке, переживать не о чем, мы совсем справимся». И от чего то само его присутствие рядом придавало мне уверенности. «Прошу». Он помог мне забраться в экипаж, сам буквально взлетев следом и приказал. «Домой». Кучер и не думал спорить. Не прошло и минуты, как карита покинула окружавший городской особняк мэра небольшой парк. «О каком запросе вы говорили?» Бросив быстрый взгляд на удаляющий дом старшей ведьмы, спросила я. «О самом очевидном», — нехотя признался Мартин. Я женился на вас и имею право знать, какое преданное вам положено. Пока вы не стали совершеннолетней по законам Балиара или пока не вышли замуж всем вашим наследством, а я считаю дело именно в нем, на правах опекуна распоряжалась леди Шарлотта. Полагаю, пару дней назад, как только Элай вернулся в столицу и внес наши имена в главную книгу регистрации браков, на денежном потоке, следовавшем к леди Шарлотте, был поставлен крест, и теперь он усмехнулся. Она поторопилась сюда, чтобы вернуть блудную подопечную в лоно семьи, опротестовав наш брак, либо предложить мне сделку. «Вы же не станете с ней сотрудничать?» Охрипшим от волнения голосом спросила я, сминая пальцами юбку. «Разумеется, нет», — заверил меня Мартин. «Я не бросаю своих партнеров. Отчего должен поступить подобным образом с женой?» «Даже если вам сделают выгодное предложение?» Я попыталась улыбнуться, но настроения шутить не было. А шутка была грустной. «Выгоднее, чем у нас с вами, уже не будет», успокоил меня господин Клейн, одной рукой разжимая мой кулак, и поцеловал каждый пальчик по очереди. Другая его рука приобнимала меня за плечи, не давая отстраниться. Хотя, признаться, я и не собиралась этого делать. В объятиях мужа, пусть эффективного, я чувствовала себя куда спокойнее. «Вы уверены?» «Конечно», — лицо Мартина оказалось так близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Вы — моя жена, и всё, что принадлежит вам, принадлежит и мне. По крайней мере, при разводе частично станет моим. Не упустил возможности пощекотать мне нервы муж. И лучше я помогу вам, увеличивая благосостояние нашей семьи, и смогу рассчитывать на свою долю, чем уступлю хоть медяк и потеряю ваше расположение. «Оно и так ваше», — призналась я, смущена краснее. Слишком уж близко друг от друга мы находились. Так близко, что я слышала, как стучит его сердце. И уверена, он слышал, как замирает мое. Ему снова пришлось помогать мне с прической. Благо, предусмотрительно захваченный мужем веер давал возможность скрыть припухшие губы от глаз любопытных. Увы, я не рассчитывала сохранить наши поцелуи в тайне от прислуги. Кучер наверняка слышал многое, но соблюсти хоть какие-то приличия следовало. а потому пришлось выпрямиться из гордо поднятой головой, будто в экипаже мы обсуждали одну лишь погоду, направиться в свои покои, оставляя мужа раздавать указания высыпавшим на крыльцо слугам. К несчастью, мои планы на уединение были разрушены. Бледная Дженни, в глазах которой было столько раскаяния, что хватило бы утопить Авельфей, заступила мне дорогу и быстро предупредила. «К вам гостья, госпожа Клейн. Уже полчаса она ожидает вас в гостиной».